Глава 16. Отрок с серебряной пуговкой по Морвину. Из Тороси в Кинлохалин на материк ходит постоянный паром. Земли по обе стороны саунда принадлежат сильному клану Маклинов. И почти все, кто погрузился со мною на паром, были из этого клана. Напротив, паромщика звали Нил Рой Макроб. А так как Макробы входят в тот же клан, что и Алан Брэк, да и на эту переправу меня направил никто иной, как он, мне не терпелось потолковать с Нилом Роем с глазу на глаз. На переполненном пароме это было, разумеется, немыслимо, а подвигались мы очень неспоро. Ветра не было, а оснастка же на суденышке оказалась никудышная На одном борту лишь пары весел, на другом — и вовсе одно. Грибцы, однако, старались на совесть. К тому же их по очереди сменяли пассажиры, а все прочие, Влад взмахом, дружно подпевали по-гельски. Славная это была переправа. Матросские песни, соленый запах, моря дух бодрости и товарищества, охвативший всех, безоблачная погода, загляденье. Впрочем, одно происшествие нам ее омрачило. В устье Лохалина мы увидели большой океанский корабль. Он стоял на якоре, и поначалу я принял его за одно из королевских сторожевых судов, которые зимою и летом крейсируют вдоль побережья, чтобы помешать якобитам сообщаться с французами. Когда мы подошли чуть ближе, стало очевидно, что перед нами торговый корабль. Меня поразило, что не только на его палубах, но и на берегу собралось видимо-невидимо народу, и меж берегом и судном безостановочно снуют ялики. Еще немного, и до нашего слуха донесся скорбный хор голосов. Люди на палубах и люди на берегу причитали, оплакивая друг друга, так что сердце сжималось. Тогда я понял, что это судно с переселенцами, отбывающими в американские колонии. Мы подошли к нему борт о борт, и изгнанники, перегибаясь через фальшборт, с рыданиями протягивали руки к моим спутникам на пароме, среди которых у них нашлось немало близких друзей. Сколько еще это продолжалось бы, не знаю. По-видимому, все забыли о времени. Но в конце концов к фальшборту пробрался капитан, который среди этих стенаний и неразберихи, казалось уже, не помнил себя и не дива, и взмолился, чтобы мы проходили дальше. Тут Нил отошел от корабля. Наш запевал затянул печальную песню, ее подхватили переселенцы, а там и их друзья на берегу, и она полилась со всех сторон, словно плач по умирающим. Я видел, как у мужчины и женщин на пароме, и у гребцов, согнувшихся над веслами, по щекам струятся слезы. Я и сам был глубоко взволнован и всем происходящим, и мелодией песни. Она называется «Прости навеки, лохабер». На берегу, в Кинлахолине, я заполучил Нейла Роя в сторонку и объявил, что распознал в нем уроженца Эпина. «Ну и что?» — спросил он. «Я тут кое-кого разыскиваю», — сказал я. «И сдается мне, что у вас об этом человеке могут быть вести. Его зовут Аллан Брэк Стюарт». и вместо того, чтобы показать шкиперу свою пуговицу, попытался с дуру всучить ему шиллинг. Он отступил. «Это оскорбление и немалое», — сказал он. «Джентльмен с джентльменом так не поступает. Тот, кого вы назвали, находится во Франции. Но если б он даже сидел у меня в кармане...» Я бы и волосу не дал упасть с его головы, будь вы хоть битком набиты шиллингами. Я понял, что избрал неверный путь, и, не тратя времени на оправдание, показал ему на ладони заветную пуговку. «То — То-то, — сказал Ниил. — Вот бы и начал сразу с этого конца. — Ну, раз ты и есть отрок с серебряной пуговкой, — Тогда ничего. Мне верено позаботиться, чтобы ты благополучно дошел до места. Только ты уж не обижайся, я тебе скажу прямо. Одно имя ты никогда больше не называй — имя Алана Брека. И одну глупость никогда больше не делай — не вздумай в другой раз совать свои поганые деньги горскому джентльмену. Трудненько мне было извиняться. Ведь не станешь говорить человеку, что пока он сам не сказал, тебе и не снилось, чтобы он мнил себя джентльменом. А именно так и обстояло дело. Нил со своей стороны не выказывал охоты затягивать встречу со мною, лишь бы исполнить, что ему поручено, и с плечи долой. И он без промедления начал объяснять мне дорогу. Переночевать я должен был здесь же в Кинлохалине, на Заячьем дворе. На завтра пройти весь Морвен до Ардугура и попроситься на ночлег к некоему Джону из Клеймера, которого предупредили, что я могу прийти. На третий день переправиться через залив из Коррана и ещё через один из Балахулиша а там спросить, как пройти Кохорну, имению джеймса Глена, в Эпинском Дюрере. Как видите, мне предстояла еще не одна переправа. В здешних местах море сплошь да рядом глубоко вдается в сушу, обнимая узкими заливами подножия гор. Такой край легко оборонять, но тяжко мерить шагами — А природа здесь грозная и дикая, один грандиозный вид сменяется другим. Получил я от Нила и еще кое-какие советы. По пути ни с кем не заговаривать. Сторониться вигов, кембелов и красных мундиров. А уж если завижу солдат, должен сойти с дороги и переждать в кустах. А то с этим народом добра не жди. Одним словом, надо вести себя наподобие разбойника или якобитского лазутчика, каковым, по всей видимости, и счел меня Нил. Заезжий двор в Кинлахолине оказался самый, что ни на есть, гнусный дырой, в каких разве только свиней держать, полный чадо и блох и немногословных горцев. Я досадовал на скверную ночлежку, да и на себя, что так нескладно обошелся с Нилом, и мне казалось, все так плохо, хуже некуда. Однако очень скоро я уверился, что бывают и хуже. Не пробыл я здесь и получаса, почти все это время простояв в дверях, где не ел глаза торфяной дым, как невдалеке прошла гроза. На пригорке, где стоял заезжий двор, разлились ключи, и в одной половине дома под ногами забурлил ручей. В те времена и вообще-то во всей Шотландии не сыскать было порядочной гостиницы, но брести от очага к своей постели по щиколотку в воде — такое было мне в диковинку. На другой день, вскоре после того, как вышел на дорогу, я нагнал приземистого человечка, степенного и толстенького, он шествовал не спеша, косолапил, и то и дело заглядывал в какую-то книжку, изредка отчеркивая ногтем отдельные места, а одет был прилично, но просто, словно бы на манер священника. Выяснилось, что это тоже законоучитель но совсем иного толка, чем давишний слепец Смалла. Не кто-нибудь, а один из посланцев Эдинбургского общества распространения христианских познаний, коим вменялась в обязанность проповедовать Евангелие в самых диких углах Северной Шотландии. Его звали Хендерленд, и говорил он на чистейшем южном наречии, по которому я уже начинал изрядно тосковать. А скоро обнаружилось, что кроме родных мест нас связывают еще и интересы более частного свойства. Дело в том, что добрый мой друг, эссендинский священник, в часы досуга перевел на гельский язык некоторые духовные гимны и богословские трактаты, а Хендерленд пользовался ими и высоко их ценил. С одной из этих книг я и встретил его на дороге. Мы сразу же решили идти дальше вместе, тем более, что до Кингерлоха нам было по пути. С каждым встречным, будь то странник или работный человек, он останавливался и беседовал. И хоть я, конечно, не мог разобрать, о чем они толковали, но было похоже, что мистера Хендерленда в округе любит. Во всяком случае, многие вытаскивали свои роговые табакерки и угощали его понюшкой табаку. В свои дела я посвятил его, насколько счел разумным, иными словами, поскольку они не касались алона Целью своих скитаний назвал «Балаху где якобы должен был встретиться с другом. «Охорн» или хотя бы «Дюрер», — подумал я, — уж слишком красноречивые названия, и могут навести его на след». Хендерленд, в свою очередь, охотно рассказывал о своем деле и людях, среди которых он трудится, о тайнах жрецах и беглых якобитах, об указе о разоружении и запретах на платье и множестве иных любопытных примет тех времен и мест. По-видимому, это был человек умеренных взглядов. Он частенько бронил парламент, в особенности за то, что изданный им указ строже карает тех, кто ходит в горском костюме, а не тех, кто носит оружие. Эта отрезвость его суждений и надоумила меня поспрашать нового знакомца о рыжей лисе и эпинских арендаторах. В устах человека пришлого, рассудил я, такие вопросы не покажутся странными. Он сказал, что это прискорбная история. «Просто поразительно», — прибавил он, — «откуда только у этих арендаторов берутся деньги, ведь сами живут впроголодь?» «У вас, кстати, мистер белфор не водится табачок?» «Ах, вот как!» «Ну, обойдусь. Мне же на пользу». «Да, так вот, про арендаторов. Отчасти, конечно, их заставляют» джеймс Стюарт из Дюрера, его еще называют джеймсом Гленном, доводится единокровным братом-предводителю клана Артшеллу. Он тут почитается первым человеком и спуску никому не дает. Есть еще один некий Алан Брэк. «Да — Да-да, — подхватил я. — Что вы о нем скажете? — Ну, что скажешь о ветре, который дует куда «Восхочет», — сказал Хендерленд. «Сегодня он здесь, завтра там, то налетел, то, поминая, как звали, воистину бродячая душа. Не удивлюсь, если в эту самую минуту он глядит на нас из-за тех вон дроковых кустов. С него станется». «Вы с собой, между прочим, табачку случайно не прихватили?» «Я сказал, что нет, и что он уже спрашивал». Не первый раз. «Да, это очень может быть», — сказал он, вздохнув. «Странно как-то. Почему бы вам не прихватить? Так вот, я и говорю, что за птица этот Аллан Брэк? Бесшабашный, отчаянный. И к тому же, как всем известно, правая рука джеймса Глена. Смертный приговор этому человеку уже вынесен. Терять ему нечего». Так что, вздумай какой-нибудь сирый бедняк отлынивать, пожалуй, кинжалом пропорят. «Вас послушать, мистер Хендерленд?» «Так и правда картина безрадостная», — сказал я. «Коль тут с обеих сторон ничего нет, кроме страха, мне дальше и слушать не хочется». «Э, нет», — сказал мистер Хендерленд, — «тут еще и любовь, и самоотречение» да такие, что и мне, и вам в укор. Есть в этом что-то истинно прекрасное, возможно, не по христианским понятиям, а по-человечески прекрасное. Вот и Аллен Брэк по всему, что я слышал, мало и уважения Мало ли, мистер Белфур, скажем, и у нас на родине лицемеров и проныр, что и в церкви сидят на первых скамьях, и у людей в почете, а сами зачастую в подметке не годятся тому заблудшему головорезу, хоть он и проливает человеческую кровь. Нет-нет, нам у этих горцев еще не грех бы поучиться. Вы верно сейчас думаете, что я слишком уж загостился в горах? Улыбаясь, прибавил он. Я возразил, что вовсе нет, что меня самого... В горцах многое восхищает, и если на то пошло, мистер Кэмпбелл тоже уроженец гор. — Да, верно, — отозвался он, — и превосходного рода. — А что там затевает королевский управляющий? — спросил я. «Это — Это Коллин-то сказал Хендерленд. — Да, лезет прямо в осиное гнездо. Я слыхал, собрался арендаторов выставлять силой. — Да, — подтвердил Хендерленд, — только с этим, как в народе говорят, всяк тянет в свою сторону. Сперва джеймс Гленн отъехал в Эдинбург, заполучил там какого-то стряпчего, тоже, понятно, из стёртов. Эти вечно все скопом держатся, ровно летучие мыши на колокольне, и приостановил выселение. Тогда снова заворошился Колин Кэмпбелл и выиграл дело в суде казначейства. И вот уже завтра, говорят, первым арендаторам велено сниматься с мест. Начинают с Дюрера, под самым носом у Джемса, что, на мой непосвященный взгляд, не слишком разумно. «Думаете, будут сопротивляться?» — спросил я. «Видите, они разоружены», — сказал Хендерленд. Во всяком случае, так считается. На самом-то деле по укромным местам немало еще припрятано холодного оружия. И потом Колин Кэмпбелл вызвал солдат. При всем том, будь я на месте его почтенной супруги, у меня бы душа не была спокойна, покуда он не вернется домой. Они народят слихой, эти эпинские стюарты. Я спросил... «Лучше ли другие соседи тот и оно, что нет», — сказал Хендерленд. «В этом вся загвоздка. Потому что если в эпине Колин Кэмпбелл и поставит на своем, ему все равно нужно будет заводить все сначала в ближайшей округе, который зовется Мамор и входит в земли Камеронов». Он над обеими землями королевский управляющий, стало быть, ему из обеих и выживать арендаторов». И знаете мистер белфор положа руку на сердце у меня такое убеждение если от одних он и унесет ноги его все равно прикончат другие так-то за разговорами провели мы в дороге почти весь день под конец мистер хендерленд объявил что был счастлив найти такого попутчика а в особенности познакомиться с другом мистера кэмбелла которого, — сказал он, — я возьму на себя смелость именовать сладкозвучным певцом нашего пресвятырианского Сиона. И предложил мне сделать короткую передышку и остановиться на ночь у него. Он жил неподалеку за Кингерлохом. По совести говоря, я несказанно обрадовался. Особой охоты проситься к Джону из Клеймора я не чувствовал, тем более что после своей двойной незадачи, сперва с проводниками, а после с джентльменом-паромщиком, стал с некоторой опаской относиться к каждому новому горцу. На том мы с мистером Хендерлендом и поладили, и к вечеру пришли к небольшому домику, одиноко стоявшему на берегу Лохлинне. Пустынные горы Артгура По эту сторону уже погрузились в сумрак, но левобережные, эпинские, еще оставались на солнце. Залив лежал тихий, как озеро, только чайки кричали, кружа над ним, и какой-то зловещей торжественностью веяло от этих мест. Едва мы дошли до порога, как к немалому моему удивлению, я уже успел привыкнуть к обходительности горцев. Мистер Хендерленд бесцеремонно протиснулся в дверь мимо меня, ринулся в комнату, схватил глиняную банку, роговую ложечку и принялся чудовищными порциями набивать себе нос табаком. Потом всласть начихался и с глуповато-блаженной улыбкой обратил ко мне взор. — Это я такой обед дал, — пояснил он я положил на себя зарок не брать в дорогу табаку. Тяжкое лишение слов нет, и все ж, как подумаешь про мучеников, не только наших, пресвятырианских, а вообще всех, кто пострадал за христианскую веру, стыдно становится роптать. Сразу же, как мы перекусили а самым роскошным блюдом у моего доброго хозяина была овсянка с творожной сывороткой, он принял серьезный вид и объявил, что его долг перед мистером Кэмпбеллом проверить, обращены ли должным образом помыслы моих к Господу. После происшествия с табаком я был склонен посмеиваться над ним. Но он заговорил и очень скоро у меня на глаза навернулись слезы. Есть два свойства, которым неустанно влечется душа человека — сердечная доброта и смирение. Не часто встречаешь их в нашем суровом мире среди людей холодных и полных гордыни. Однако именно доброта и смирение говорили устами мистера Хендерленда. И хотя я изрядно хорохорился после стольких приключений, из которых сумел, как говорится, выйти с честью, все же очень скоро, внимая ему, я преклонил колено подле простого бедного старика, просветленный и гордый тем, что стою рядом с ним. Прежде чем отойти ко сну, он вручил мне на дорогу шесть пенсов из тех жалких грошей, что хранились В торфяной стене его домик. А я при виде такой беспредельной доброты не знал, как и быть. Но он так горячо меня уговаривал, что отказаться было бы уж вовсе неучтиво. И я, в конце концов, уступил, хоть из нас двоих он после этого остался беднее.